тридцать Утро утро восходит, ночь уходит и стражи бегут Уильям б л е й к ш и р о к а я золотая прерия, которую мельком увидел в окне дух ли скорсби лежала в тишине под первыми лучами солнца. золототая, но ещё и жёлтое, коричневое, зелёное с миллионами всевозможных промежуточных оттенков, а местами и ч ё р н а я с блестящими смолистыми полосами. И с е р е б р я н а я тоже, там, где солнечный свет блестел на только что зацветшей траве незнакомого вида, и с и н я я там, где широкая водная гладь в отдалении и маленькое озерцо поблизости отражали синеву бескрайнего неба. И т и х а я но тишина эта не была полной, поскольку мягкий ветерок шевелил бесчетные маленькие стебельки, и мириады насекомых и прочих крохотных тварей шуршали, шужжали и стрекотали в траве. И какая-то птица так высоко в небе, что ее нельзя было разглядеть, издавала звонкие мелодичные трели, звучащие то ближе, то дальше, и всякий раз чуть по-другому. На всем этом необъятном просторе были только два совершенно неподвижных и безмолвных живых существа. Мальчик и девочка, спящие спиной друг к друг другу под сенью каменного выступа. на вершине небольшого холма. Они были так тихи и бледны, что их можно было принять за мёртвых. Голод обострил их черты. Боль провела морщины у глаз. На руках и лицах засохли грязь и пот с немалой примесью крови. И, судя по их абсолютной неподвижности, они находились на последней стадии физического истощения. Первой очнулась Лира. Взбираясь по небосклону, солнце выглянуло из-за скалы и коснулось ее волос. Она зашевелилась, а когда солнечный свет упал на ее веки, почувствовала, что поднимается из глубин сна. Точно рыба из воды. Медленно, тяжело, нехотя. Но с солнцем не поспоришь. И вскоре она повернула голову прикрыла глаза рукой и пробормотала. «Пан! Пан!» Открыв защищенные ладонью глаза, она постепенно приходила в себя. Некоторое время она не двигалась, потому что все тело у нее ныло, а руки и ноги были вялыми от усталости. Но все же она проснулась и чувствовала ласковый ветерок и солнечное тепло. Слышала шорох насекомых и трели птицы высоко в небе. Все это было хорошо. Она и забыла, как хорош мир. Потом она перекатилась на другой бок и увидела у й л а Он все еще крепко спал. Рука у него была перепачкана кровью. Грязная рубаха п р о в а л а с ь Волосы стали жесткими от пыли и пота. Она смотрела очень долго на маленькую жилку, бьющуюся у него на горле, на его грудь, которая медленно поднималась и опускалась, на нежные тени от ресниц, до которых, наконец, добрались солнечные лучи. Он пробормотал что-то и шевельнулся. Не желая, чтобы ее застали за рассматриванием спящего, Она перевела взгляд на маленькую могилу, которую они выкопали прошлым вечером всего в нескольких ладонях шириной. Теперь там покоились с миром кавалер Тиалис и д а м а Салмакия. Рядом торчал плоский камень. Она поднялась, вывернула его из земли и установила в изголовье могилы, а потом села и прикрыла глаза от солнца чтобы рассмотреть равнину. Казалось, ей нет конца и края. Она нигде не была абсолютно плоской. Небольшие взгорки, ложбины и плавные волнистые перепады разнообразили ее поверхность везде, куда бы девочка не кинула взгляд. Там и сям попадались купы деревьев, таких высоких, что они казались не настоящими, а сделанными рукой человека». Их прямые стволы и тёмно-зелёные кроны словно бросали вызов пространству, отчётливо видимые на расстоянии как минимум в несколько километров. Гораздо ближе, собственно говоря, прямо у подножия их холма, не больше, чем в сотне шагов отсюда, было маленькое озерцо, куда сбегал выбивающийся из-под скалы ручей, И Лира сразу поняла, как сильно ей хочется пить. Она поднялась и медленно, на ватных ногах, двинулась к нему. р у ч ь е к весело журчал между обросших мхом камней, и она снова и снова погружала туда руки, смывая с них копоть и грязь, и лишь затем поднесла ко рту полную пригоршню. Вода была такая студеная, что у Лиры заломила зубы, но она глотала ее с наслаждением. По берегу озерцо заросло камышами, в которых квакала лягушка. Оно было мелкое и не такое холодное, как ручей. Лира обнаружила это, сняв ботинки и зайдя в воду. Она долго стояла неподвижно. Солнце пригревало ей макушку, Ил на дне приятно освежал ступни, а по икрам скользили еще более холодные струи, впадающего в озерцо ручья. Нагнувшись, она окунула в воду лицо и как следует намочила волосы, давая им распуститься на поверхности, а потом снова собирает, тщательно прополаскивая, чтобы вымыть из них всю пыль и грязь. Утолив первую жажду, И, почувствовав себя немного чище, она снова посмотрела на вершину холма и обнаружила, что Уилт проснулся. Он сидел, подтянув к себе колени и обхватив их руками, и в точности, как она сама недавно, смотрел вдаль, удивленный бескрайним простором. И солнечным светом, и теплом, и покоем. Она стала неторопливо взбираться по склону обратно к в ы л у и застала его вырезающим на могильном камне имена Голевспайнов. Потом он понадежнее укрепил камень в земле. «А где?» — начал он. И Лира сразу поняла, о ком речь. «Не знаю. Пана я не видела. Мне кажется, он недалеко». «Но где именно, не знаю». «Ты помнишь, что случилось?» Он потер глаза и зевнул так широко, что Лира услышала легкий треск и испугалась, как бы он н и вывихнул челюсть. Затем моргнул и покачал головой. «Мало что», — ответил он. «Я схватил п а н т е л е м о н а а ты другого». И мы пролезли в этот мир. Повсюду был лунный свет. И я опустил пана, чтобы закрыть окно. А твой, другой т а й м а н просто выпрыгнул у меня из рук, добавила она. И я пыталась увидеть через окно мистера Скорсби с Йориком. А потом подумала, куда же делся пан? Но когда оглянулась, их уже не было. Сейчас у меня не такое чувство, как в мире мёртвых. Я не чувствую, что мы по-настоящему разделены. И я, — согласилась она. Они где-то близко, конечно. Помню, в детстве мы пробовали играть в прятки. Но у нас ничего не выходило. потому что я была слишком большая, чтобы от него спрятаться. А мне сразу делалось ясно, где он, даже если он для маскировки превращался в мотылька или еще в кого-нибудь такого. Вот странно, — продолжала она, невольно проводя ладонями по вискам, словно пыталась отогнать какое-то наваждение. «Его здесь нет? Но мне не кажется, что меня разорвали надвое». Мне спокойно, и я знаю, что ему тоже. «Я думаю, они вместе», — сказал у и л д а наверняка». Он вдруг поднялся. «Смотри, вон там». Прикрыв глаза от солнца, он указал на горизонт. Она посмотрела в ту сторону и увидела вдалеке какое-то движение, заметное даже сквозь дрожащее т л е т н е е м а р е в о з в е р и с сомнением предположила она. «Прислушайся», — посоветовал он, приставив ладонь к уху. Теперь, когда он обратил на это ее внимание, она тоже услыхала низкий, непрекращающийся рокот, похожий на отдаленные раскаты грома. «Они исчезли», — сказал Уилл. «И правда». Крохотные пятнышки движущихся теней пропали. Но рокот не утихал еще минуту-другую. Потом он внезапно стал гораздо тише, хотя и раньше был совсем негромким. Дети продолжали глядеть в ту сторону и очень скоро заметили, что движение возобновилось. А еще через несколько мгновений снова послышался звук. «Это они за каким-нибудь холмом скрылись», — сказал Уилл. «А сейчас ближе?» «Не видно?» «Да, смотри, они поворачивают, кажется, к нам». м н о если придется с ними драться, я хочу сначала попить», — сказал Уилл и, захватив с собой рюкзак, пошел к ручью. Там он в волю напился и смыл в себя почти всю грязь. Крови из его раны вытекло предостаточно. И отмываться было трудно. Ему ужасно хотелось под горячий душ с большим куском мыла и чтобы рядом лежала чистая одежда. А Лира по-прежнему смотрела на... Неизвестно на кого. Они выглядели очень странно. «Уилл!» — окликнула она. У них колеса. но в ее голосе прозвучала неуверенность. Он поднялся чуть выше по склону и приставил к глазам ладонь. Теперь пятнышки стали видны отчетливее. В этой группе, а может быть, стадии или к о м п а н и и было около дюжины существ, и ехали они, как и сказала Лира, на колесах. Они смахивали на гибрид антилопы с мотоциклом. Даже еще чудней — ведь вдобавок у них имелись хоботы, как у слоников. И они явно направлялись к в ы л у и Лире. В этом не было никаких сомнений. Уилл вынул нож. Однако Лира уже села около него на траву и принялась крутить головки а р е т и о м е т р а Он откликнулся быстро, когда странные существа были еще в д в у х т р ё х сотнях шагов от них». Длинная стрелка заметалась влево, вправо, влево и опять влево. И Лира следила за ней с тревогой, потому что в последние несколько раз, когда она обращалась к а л л т и о м е т р у ей приходилось очень нелегко. Ее сознание медленно, словно нехотя, пробиралось по разветвлениям смысла. А теперь, вместо того, чтобы перепархивать, как птица с одной веточки на другую, Она двигалась с трудом, как бы на ощупь. Но ответ все же появился. Уверенный, как всегда. И она скоро поняла, что говорит ей прибор. «Они наши друзья», — сказала она. «Все в порядке, Уилл. Они искали нас, знали, что мы тут. И вот удивительно, что-то я не разберу». «Доктор Малуон?» Она произнесла это имя еле слышно. Ей не верилось, что доктор Малуон может очутиться в этом мире. Однако показания олитиометра были совершенно ясными, хоть он и не мог, конечно, назвать женщину по имени. Лира отложила прибор и встала на ноги рядом с в ы л л о м «Давай пойдем им навстречу», — предложила она. «Ничего плохого они нам не сделают». Несколько существ уже остановились, поджидая их. Предводитель группы выкатился немного вперед с поднятым хоботом. И дети увидели, что он передвигается, сильно отталкиваясь от земли боковыми конечностями. Одни его товарищи свернули к озерцу, чтобы напиться. Другие ждали. Но в ы х глазах не было того кроткого пассивного любопытства, какое бывает у коров, столпившихся перед воротами. Эти существа явно были разумны и хорошо знали, что им нужно. у в ы л и Лира спустились с холма и приблизились к новоприбывшим.